18 А ты точно раньше не пользовалась кнутом? Прищурился я Да в первый раз в руках держу, честное слово Пожала плечами кобра и нанесла еще несколько точных ударов Сбив на приличном расстоянии последние мишени Даже не думала, что это будет так просто Вот и я не думал Действительно, тренировка пошла куда легче, чем я рассчитывал. Если первые удары Кобра наносила хаотично, то совсем скоро она привыкла к оружию или даже вспомнила, как им пользоваться. И все. Дальше ни одного промаха. Есть еще некоторые техники, которые только предстоит освоить. Но это все придет со временем. Надо только уделять внимание тренировкам. А в конце у кобры так классно получалось щелкать плетью, что бесы в радиусе километра машинально подскакивали от каждого щелчка. Как-никак, этот звук заложен в их подсознании, как что-то очень страшное. Они знают, что такое плеть и чего она может делать. Для демонов эти звуки и вид плети означают дикую, невероятную боль, которую может причинить господин. Причем причинить ее совершенно легально, имея на это полное право. Чуть ли не каждый житель демонического плана хотя бы раз когда-то получал плетью по мягкому месту. Без этого никак. Но, разумеется, есть некоторые нюансы. Дело в том, что носить плеть и пользоваться ею может далеко не каждый. И это правило строго регламентировано демоническими законами. Если ты просто решил взять в руки это оружие и начать избиение себе подобных, наказание будет суровым, и любой демон сможет привести его в исполнение. Правда, кобры это теперь не касается. Еще до тренировки я быстро наведался в домен, привязал к нему душу девушки и выдал официальное разрешение. Теперь даже при желании никто не сможет обвинить ее в незаконном ношении плети, и она может спокойно пользоваться ею по своему усмотрению. Стоит отметить, что после пересадки сердца и всех этих манипуляций с душой характер кобры значительно изменился. И дело не только в патологической жестокости. Это как раз пройдет, когда тело окончательно примет сердце демоническую энергию, и все процессы организма завершат настройку. Просто сейчас внутри нее царит хаос, который может вызвать эти вспышки ярости. Ладно, поиграл и хватит. Позвал девушку за собой и направился к машине. Ну, можно еще пять минуточек? Я только вошла во вкус. Взмолилась кобра, но я был неумолим. Итак, вижу, что все необходимые навыки «Уже освоены. Да и бесы начинают нервничать. На этом мы отправились в казарму и занялись своими делами. Я, например, получил сообщение от Эльзы. Она рассказала об инциденте с котятами и даже прислала несколько фоток. Не знал, что собаки умеют так ловко лазать по деревьям. В попытке убежать от страшных монстров, бедные песики цеплялись за ветки зубами» и подтягивались все выше, а затем военным пришлось выступать в роли спасателей и снимать с демонических псов. Ну а как они хотели? Это им не гиены, которые в худшем случае могли похихикать вместе с котятами и учинить какую-нибудь пакость. Это лишь искусственно выведенные неумелыми начинающими демонологами безобидные монстры, не более того. «Просто неудачный эксперимент научников, который в дальнейшем привел бы к неприятным последствиям, ведь рано или поздно эти псы могут выйти из-под контроля. Тут демонолог нужен, причем обязательно грамотный, ведь когда демоническое начало возьмет верх над разумом пса, именно он сможет сдержать этих тварей». «Эльза, похвали, накорми котят», — позвонил демонице, — и отдал приказ. Все-таки подобное не должно оставаться без награды. Котята действительно молодцы, тем более, что псы первыми напали. «А чем накормить?» — уточнила она. «Ну что они там любят? Я же не знаю», — пожал я плечами. «Просто котята жрут все подряд, чего только им не кинешь. А вот насчет их предпочтений я не осведомлен». «Так никто не знает» честно призналась Эльза. «Вчера вон тротил за милую душу грызли, а сегодня утром березовую кору за обе щеки трескали. Тут не угадаешь, Константин, можно даже не пытаться». «Хотя...» «Сейчас, секундочку». «Что там?» — уточнил я. «Да котята что-то пишут на бетоне коготком», — задумчиво проговорила она. «И что написали?» «Медвежье молоко просят», — обреченно проговорила она. «Ну, раз просят, иди доить», — развел я руками. «Интересно, а почему они попросили именно это?» «Точнее, вопрос заключается в другом. Откуда они знают, что медвежье молоко им понравится?» «Пробовали раньше?» «Впрочем, это вполне допустимо, ведь котята у меня на самовыгуле». Сами добывают себе пищу, сами развлекаются и постепенно привыкают к нашему миру. Как-никак, это умные демонические котейки. Им не нужен постоянный контроль, и про ответственность они знают не понаслышке. В будущем я обязательно буду брать их на задание. Причем это будущее может наступить очень даже скоро. Но пока что пусть лучше развлекаются, играют, и привыкают к местному магическому фону. Ведь даже Рэмбо иногда отлучается домой на перезарядку, иначе ему становится некомфортно находиться здесь длительное время. На этом мои дела на сегодня завершились, и оставалось только ждать. Прилег на койку, закрыл глаза, некоторое время провел в медитации и общении с бесами. А спустя пару часов дверь распахнулась, и в комнату ввалились мои бойцы. Даже художник пожаловал, хотя он, по идее, должен был отдыхать. Но я доволен его выбором, ведь отдых для слабаков. Нельзя просто сидеть и ничего не делать, ведь даже когда ты лезешь из кожи вон и бежишь вперед, ты все равно остаешься на месте» ведь мир точно так же несется со всех ног вместе с тобой, и отставать нельзя. — Ну, как слетал? — кивнул своему пилоту. — Ничего интересного. — И не говори, — с досадой махнул он рукой. — Нет, в людях того огонька совсем разучились правильно десантироваться. Остальные же тактично промолчали, ведь они уже слышали историю от художника. Они разошлись по комнате и стали раскладывать свои вещи. Тогда я решил все же узнать, что там произошло и почему, по его мнению, все вокруг десантируются неправильно. «Да скучные они», — возмутился художник. «Первая группа еще ладно, а вторые еще и недовольными оказались. Я им продемонстрировал экстренное десантирование, они...» «Опа! Экстренное!» «Это как?» Я подсел ближе. «Но кто же тебя, идиота, за язык тянул?» Схватился за голову Игорь. «Зачем ты начал этот разговор?» «Давай-давай!» Заулыбался я. «Что за экстренное десантирование? Рассказывай!» «Там особо нечего рассказывать», пожал плечами художник. «Просто ставишь самолет в вертикальное положение и на максимальной тяге открываешь задний люк а там, что плохо закреплено, то и выпадет. Хм, я крепко задумался, тогда как мои бойцы стали бледнеть и с ненавистью смотреть в сторону художника. «Да что не так?» — возмутился он. «Зачем ты ему идеи подкидываешь, а? Мы все ждали, когда у него воображение иссякнет, а ты ему помогаешь!» «Вот скажи мне, художник, — Я не обращал никакого внимания на стенание перепуганных солдат. Представим ситуацию, где нам нужно высадиться без парашютов. Ты ведь можешь выставить самолет вертикально на высоте метров десять над землей? Точнее, над водой. И чтобы мы выпрыгнули, а ты улетел. — А неплохая идея, кстати, — одобрительно закивал тот. — Надо будет обязательно попробовать. вот «Ты только что вырос в моих глазах, друг мой. Я пожал ему руку. Обязательно попробуем. Осталось только найти подходящее задание». «На самом деле, есть еще некоторые мысли», — добавил он. «Например, как я это называю, десантирование с повышенным разбросом». «Ну-ка, ну-ка», — я приготовился внимательно слушать. «О, это просто», — махнул рукой пилот. Раскручиваешь самолёт вокруг своей оси и открываешь боковые двери. «Десант разбросает на километры, и можно будет нападать на врага сразу со всех сторон», — развёл руками художник. «В общем, ещё обсудим, и надо будет попробовать». «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему», — простонал Игорь. «Художник, что с тобой стало?» Мы с ним еще некоторое время обсуждали самые разные способы высадки, вплоть до тех, при которых происходит потеря самолета. Правда, такие методы художнику почему-то не понравились, и он даже рассказал пару случаев из практики, когда ему приходилось летать на самолете камикадзе, выполнять задачу и возвращаться на нем же обратно на базу. И вот рассказывает он такие истории, а Ирина начинает мне нравиться все больше. Мы с ней точно нашли бы общий язык. После успешно выполненного задания бойцы быстро уснули. Да и я тоже решил хорошенько отдохнуть. В последнее время совсем не получается выспаться. Правда, мы тут и так задержались. В планах было быстро выполнить несколько заданий, набрать побольше трофеев и все. На этом вернуться в родную Воркуту. Хотя трофеев мы уже набрали. Как-никак, с захваченной вражеской базы даже после бомбежки можно вынести многое. Вот мы и выносили. И не только вооружение и боеприпасы, конечно же. Залез рукой под койку и вытащил оттуда спортивную сумку. И стоило слегка приоткрыть ее, как на лице невольно появилась улыбка. Надо будет потом пересчитать все эти монеты. Все-таки нравится мне в Османской империи. «Золота тут действительно много!» Опустил сумку, и в следующий момент из-под кровати появилась мощная когтистая лапа. Она бережно схватила сумку и медленно утащила ее обратно под кровать. Да, возможно, призывать демона-хранителя сюда так себе затея. Но не могу ведь я золото оставить без охраны. Правда, от демонов его тоже надо охранять. Потому за этим здоровяком постоянно следит бес из-под соседней койки. А за ним еще парочка дозорных, что прячутся в вентиляции. И чтобы у тех не было соблазна договориться между собой, Рэмбо периодически приходит к ним с проверкой. А что? Это мое золото, и оно мне еще обязательно пригодится. Так что перестраховка в таком деле лишней не бывает. Некоторое время мне даже удалось поспать, но с наступлением глубокой ночи я уже окончательно выспался. Ладно, шутка. Не выспался я совершенно, но пора вставать, так как у меня осталось одно незаконченное дело. Я думал отложить его на потом, но разведка докладывает, что лучше заняться этим поскорее. И вот на небе сверкает тонкая полоска месяца, Миллионы звезд над головой и тишина. Даже сверчки решили умолкнуть и не мешать мне работать, не говоря уже о солдатах. Ну, приступим. Я потер ладони, взял в руки веточку и продолжил рисовать сложнейшую пентаграмму, которую начал еще пару дней назад. Расположить ее решил почти в центре базы, чтобы ее действием можно было накрыть даже прилегающие территории. За казармой мало кто гуляет, да и растоптать такую пентаграмму не получится, ведь я нанес парочку защитных заклинаний и запечатал линии и магические знаки тонкой пленкой энергетического покрова. Почему я тороплюсь? Дело в том, что недавно я обнаружил одну вещь. Кто-то решил устроить магический набег прямо на штаб и тем самым устранить все высшее командование в регионе одним ударом. Разумеется, набег не удался. Все же тут установлена мощная защита от подобных атак. Но, во-первых, это далеко не последняя попытка такого нападения. И, во-вторых, что самое интересное, набег пытался устроить демонолог. Видимо, кому-то своими действиями мы наступили на ногу, раз против именно этой базы были задействованы такие ресурсы. Жалуюсь ли я на это? Конечно же, нет. Новые попытки напасть, новые интересные способы — это невероятно весело. Причем османский демонолог далеко не низшего качества. Какие-то трюки он как-то смог изучить. Он не использовал пустые бездушные пентаграммы, привязки, как это делают местные разгильдяи. Нет, он действовал куда грамотнее. А на он пытался устроить использовав врата Сефирота. Это, между прочим, уже не игрушки, если бы у него получилось... Ну, как минимум, мне было бы весело, а остальным — страшно. Вот только обидно, наверное, когда ты можешь создавать такие сложные врата, считаешь себя настоящим гением и лучшим из лучших, но при этом используешь этот точный инструмент, не догадываясь о тонких настройках. Можно было бы немножко поковыряться и настроить обход защиты, но демонолог не справился даже с этим. А если сможет в дальнейшем? Если из врат начнут вырываться полчища бесконтрольных демонов, будут серьезные потери в рядах имперцев. Потому я решил вмешаться и не позволить открыть здесь портал. И нет, я действительно не жалуюсь, так как всегда приятно играть от защиты в демонологической дуэли призывов. Причем это удовольствие удается получить крайне редко, ведь в прошлой жизни на меня не нападали вот уже несколько тысяч лет. Приходили, видели, с кем предстоит иметь дело, и уходили. Вот и все нападения. Разок один демонолог открыл врата прямо у меня в спальне, но я узнал об этом лишь под утро. Боевые архидемоны, которых прислали убить меня, провели за ночь генеральную уборку, перестирали все мои вещи и умудрились поменять постельное белье на кровати, пока я на ней спал. Даже торт испекли и оставили записку, мол, с наилучшими пожеланиями, специально для Константина. Очень вкусный торт был, кстати». До самого утра я продумывал возможные способы обхода штатной защиты военной базы и затыкал даже мельчайшие дыры в антимагическом куполе. А когда закончил с пентаграммой и понял, что спать сегодня уже все равно не выйдет, создал еще один круг призыва и пошел к своим бойцам. «Подъем — Подъем! — скомандовал я, — стоило мне появиться в комнате. — Спасибо! — прокричал кто-то из солдат. «Да, спасибо!» — крикнул какой-то рядовой из общего зала. «Вы чего это?» — не понял я. «За что благодарите? Я же вас разбудил!» «Разбудил, но не пулеметом!» — радостно воскликнул солдат. «И на том спасибо!» «Но вы все равно не расслабляйтесь!» — пригрозил им пальцем и закрыл за собой дверь, обратившись только к своим бойцам. «Так я чего пришел-то?» — протянул им лист бумаги. «Вот вам задание. Можете приступать к выполнению». «Ну, мы же только вчера...» — забубнили они. «Да, на задание отправляются все, кроме художника», — добавил я. «Но почему он вечно остается?» — возмутился Игорь. «Пилотом стал и все, блатной теперь. Может, спать целыми днями. Да и вообще, откуда ты эти задания вечно достаешь?» «Я еще в Воркуте их копил», — возмутился я. «Специально для вас старался. Самый интересный выбирал». «Слушай, можешь чуть меньше стараться. Мы без твоих стараний себя прекрасно чувствуем». «Ну уж нет. Стараться я буду в любом случае. Правда, все равно вижу, что возмущаются они скорее для галочки. При этом все понимают...» что, как бы это ни парадоксально звучало, но чем больше ты выполняешь заданий, тем больше шансов дослужить до заслуженной пенсии и выйти из армии живым. Самые ленивые и слабые, те, кто пытался всячески отстраниться от выполнения заданий, уже давно погибли. Тогда как среди тех, кто завершил свою службу, ни одного слабака нет. Каждый чем-то отличился и может похвастаться человеком. Множеством наград. Все понимают, что в моем отряде есть хороший шанс дослужить до конца контракта и при этом заработать немало денег. Но бесконечному нытью это никак не мешает. «Жестко», — проговорил художник, когда все удалились на склад получать транспорт и экипировку. «А почему ты опять меня оставил? Я уже не хочу отдыхать». «Для тебя есть специальная задача». Протянул ему бумажку с направлением на задание. Очень важно. Но приступать к выполнению нужно поздно вечером, когда стемнеет. Если вкратце, то под покровом ночи художник должен будет доставить один ценный груз в тыл врага. Самолет довольно крупный, потому ему придется взять себе помощника. А что доставить-то? Уточнил он, так как в направлении не было внятной информации по этому поводу. «Да зонд какой-то разведывательный», — махнул я рукой. «Он довольно крупный и тяжелый, но грузоподъемности должно хватить». «Это зонт проекта 118-953?» «Хм, наверное», — пожал я плечами. «Ну, который сам закапывается в песок, а затем передает данные о передвижениях противника на расстоянии до 10 километров». Продолжил уточнять художник тогда как я, если честно, особо не вчитывался в подробности. Да-да, точно, закапывается. Наверное, он. Ну так он хоть и большой, но весит не так много, — нахмурился художник. Для его сброса подойдет грузовой вертолет, причем средних размеров. Возьму на трос, пролечу на предельно низкой высоте и сброшу где надо, — пожал он плечами. Зачем самолет гонять ради этого? «Так, все. Сказали, что самолет, значит самолет». Не стал принимать его предложений. «Видимо, начальник склада не разбирается. Вот и выписал тебе такой транспорт». «Ага. Как же. Полчаса пришлось доказывать, что художник не дружит с грузовыми вертолетами, потому нам нужен именно самолет. Ведь если сам зонт весит не так много, то 1999 бесов...» Это уже не шутки. Они уже что-то весят, и вертолёт столько не поднимет. А поднимет ли самолёт? Вот и мне стало интересно. Так что с наступлением вечера я отправился провожать художника на задание. Огромная железная махина с басовитым рёвом начала разгон, а я смотрел ей вслед и держал в руках рацию. Из динамика было слышно натужное пыхтение художника, щелчки тумблеров и нецензурную лексику. Ведь самолет смог оторваться от земли лишь в самом конце полосы, а дальше набирать высоту отказывался наотрез. — Как-то странно летит, — задумчиво проговорил какой-то техник, что тоже вместе со мной наблюдал за этим. — Да, должен был оторваться от земли еще на середине полосы. А что туда загрузили? Да зонт обычный, пожал плечами тот. Зонд и огромная толпа новых бесов, которые очень хотели заключить со мной контракт. Вот только всех я взять пока не мог, потому решил устроить им проверку. Пообещал взять всех, кто выживет после десантирования в указанной точке. А кто во время штурма города особенно отличится, станут командирами групп. И главное, кто больше всех принесет трофеев и золота, будет назначен командиром всего отряда. Пусть сразу понимают, чем им придется заниматься в дальнейшем и в чем заключается их главная задача во время службы мне. Трофеи. Вот что важнее всего, а не какие-то там подвиги на полях сражений. Подвигами буду заниматься я. Пшш, первый! — крикнул художник в рацию. — Первый, найди этого дебила, который нам зонт грузил. Кажется, они там все напутали, ведь не может он столько весить. Я до сих пор взлететь не могу, и мы практически едем. И ладно бы просто тяжелый груз, так он еще и ведет себя странно, постоянно шатается из стороны в сторону и, и странно шумит. — Давай я тебя одному заклинанию научу, хочешь? — предложил ему. Да я хоть с бубном сплюшу, если это поможет. В общем, открой дверь в трюм, а затем громко и чётко прокричи туда слово в слово. Готов? Да. В общем, повторяй. Я вздохнул и приготовился озвучивать тайное заклинание. Если вы пип прямо сейчас пип пип не прекратите. «Костя, вас всех! пип Ухо! Пи! Хвост! Пи! А потом пи! В пи!» «Да ну!» Художник повторил слово в слово, и звуки на фоне резко стихли. «Представляешь, помогло!» Удивился он, а я посмотрел на Рэмбо, что сидел и точил свой нож. Правда, рогатый немного расстроился, ведь нож он точил на тот случай если не поможет. Мужчина в черных одеяниях, прошитых красным золотом, сидел в своем кабинете и говорил по телефону с высшим военным руководством страны. «Да, хорошо». Голос его был совершенно спокойным. Защита была на удивление сильна, но это не проблема. Если с первого раза пробить ее не вышло, то со второго точно получится. В этот раз я буду сам участвовать в открытии врат, а не мои ученики. Так что можете не переживать. Скоро задание будет выполнено. На этом он завершил звонок, устало вздохнул и направился в ритуальный зал, расположенный глубоко под землей. Пришлось пройти по длинной винтовой лестнице где изредка встречались послушники его культа. Они сразу кланялись до земли и оставались неподвижны, пока мужчина не скроется из виду. Таковы здесь правила. Никто не может первым заговорить с великим мастером, и никто не может смотреть ему в глаза. Мужчина скинул черную мантию, и ее тут же подхватили послушники, бережно сложив ее и убрав подальше а сам он начал творить запретную, тайную магию. Начертил несколько невероятно сложных пентаграмм, чем вызвал возгласы восхищения среди учеников и послушников. А затем влил энергию в них и расхохотался. «О да!» — оскалился демонолог. «Сегодня прольется кровь!» Он расправил руки... А из инфернального пламени у него за спиной стали выходить могущественные демоны. «Сегодня боль потечет рекой, но никто не услышит их стенаний». Он взмахнул руками, и перед ним появился портал. «Идите же и пролейте кровь врагов!» — взревел демонолог, а один из демонов без раздумий рванул вперед. Он исчез в портале, и остальные собрались отправиться вслед за ним, но из портала вылетел перепуганный демон, обгаженный и без руки. «Я разрываю контракт!» — истерично завопил он и, свернувшись калачиком, громко разрыдался.